Шакалы зрители, как по команде повернули морды к людям, которые ворвались на поляну, и Олегу показалось вдруг, что красные точки в шакалиных глазах смотрят на него с осуждением. Разве можно нападать всем вместе? Это же не по правилам. Шакал, который всё нарывал захватить зубами, выхватить нож, вдруг повалился набок. Из основания длинной шеи торчало стрело. Оказывается, Томас успел выстрелить, пока Олег соображал, что к чему. А Дик, словно ждал этого, тут же повернулся к остальным шакалам и бросился на них с копьём. Рядом с ним уже были Сергеев и тётя Луиза с тесаком и головешкой. Прежде чем шакалы поняли, что произошло, двое из них валялись с мёртвыми, а остальные свернули с кольцами, чешуйчатые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 Теперь я буду ребая. Жаль, что вы так быстро прибежали, сказал Дик, вытирая кровь со щеки. Я только во вкус вошёл. Не говори глупостей, сказала тётя Луиза. Третий или четвёртый тебя бы отдолел, сказал Сергеев. По дороге к посёлку Дика начала трясти. Отшакали их зубов Никому ещё хорошо не бывало. Все сразу ушли в дом Квайткусу. Сам Вайткус болел, лежал, а его жена Эгли достала из аптечки, ящика в углу примочки и настой против шакальего яда. Потом промыла рану дико и велела ему спать. Марьяне смазали лицо жиром. Дик ушёл. Через час-два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 черпал ложкой густой серый сахарный кисель. У Вайткусов просто. К Вайткусам все любят ходить. Ничего страшного, спросил Томас Уэгли. Гикс может идти? На нём как на кошке сразу заживёт. Ты всё-таки сомневаешься, спросил Сергеев. Я не сомневаюсь, сказал Томас. Другого выхода нет. Ты предлагаешь ждать ещё 3 года? Мы вымрем от скудости. Мы не вымрем, сказал Скойки Вайткурс. Борода и капна волосы на голове скрывали всё лицо, был виден только красный нос и светлые пятна глаз. Мы окончательно одичаем. Одно и то же, сказал Томас. Попался бы мне Даниэль Дефо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 Дума не с материю доели свою долю ещё на позапрошлой неделе. Он зачерпнул сахару так, что блюшка была не полной, ведь он сюда не объедаться пришёл. "Пей, Марьяшка", сказала Эгли. "Ты устала". "Спасибо", сказала Марьяна. "Я грибы отмачивать положу, а то заснут". Олег разглядывал Марьяну. будто впервые увидел, даже ложку забыл поднести карту. У Марьяны губы как будто нарисованы, чётко, чуть темнее по краям. Удивительные губы. Таких ни у кого больше нет во всём посёлке. Хотя она немного похожа на Сергееву, совсем немного. Наверное, тоже похожа на мать, только её матери Олег не помнил. А может быть, на своего деда? Удивительная вещь генетика. Старый в теплице, в яме за сараем, в хозяйстве Марьяны, ставил для учеников опыт из гороха. Ну, правда, не из горохом, а со здешней чечевицей. Всё сходилось только с коррективами. Иные наборы хромосом, разумеется, иные. У Марьяны треугольное лицо, скулы и лоб широкий, а подбородок острый, так что глазам на лице места много, и они заняли всё свободное место. И очень длинная шея. Сбоку розовый шрам с детства. К нему Марианна привыкла, а из-за перекати-поля переживает. Да не всё ли равно, есть у человека точки на лице или нет? У всех есть. А вместо бус У Марьяны, как у всех в посёлке, верёвка с деревянной бутылочкой противоядия. Представь себе, что поход кончится трагически, сказал Сергеев. Не хотел бы, раз я в нём участвую, сказал Томас. Вайткус опять засмеялся, забулькала где-то в середине бороды. Парни, Дикс Олегом Надежда нашего посёлка, его будущее. Ты один из четырёх последних мужчин. Приплюсуйте меня, сказала басом Луиза и начала громко дуть в чашку, чтобы остудить кипяток. Меня ты не убедишь, сказал Томас. Но если очень боишься, давай оставим Марьяну здесь. Я боюсь за дочь. Да. Но ну, сейчас разговор идёт о более принципиальных вещах.